Американца швырнула назад. Тавурет рухнул, и он с громким стуком ударился о палубу всем телом, буквально взвыв. Наверное, это было больно. «Ай-ай-ай!» — ай», удивился Ю. «Плечи болят? Или нос? И как же это я посмел-то? А! Тебя, небось, и не били-то никогда толком, правда?» и Здесь он попал в точку. Уильям Роберт, как любой нормальный мальчишка-подросток и молодой человек, выросший в нормальном обществе 30-40-х годов, дрался многие десятки раз при самых разных обстоятельствах. Более того, в университете он не на шутку увлекся греко-римской борьбой, находя удовольствие в попытках сделать с противником то, что требуется для признания судьями его победы чего бы тот при этом не хотел сам. Это было весьма похоже на, собственную жизнь среди людей. Но так, чтобы связанного, неспособного не способного ни защитить себя, не уклониться от летящего в лицо удара, так его не били никогда в жизни. — Сволочь! — прокричал он, задыхаясь от боли, ворочаясь на мерзком, холодном железе палубы, попытках приподняться. — Да, — подтвердил корец еще раз, уверенно, не обидевшись и не разозлившись. Затем ударил в бок ногой, набутой в ботинок, как и было обещано, напомнил. — Химия! Расскажи мне про нее! Ты же так ее любишь! Всех солдат в полку затрахал ей, пока выговорился. — Тебя... «Сумасшедшим считают, ты знаешь?» Капитан молчал, тяжело дыша, пытаясь вывернуть руки. «Вывих, наверное. Правое плечо почти наверняка». «Зря», — посоветовал разведчик, присев рядом и даже не глядя. Попытаться вскочить на ноги, одним рывком легнуть ногой, безнадежно. В тело пленного... Вплывало оцепенение. Этот человек был сильнее его в разы, даже если бы он не был связан и так сильно измучен. Если его не удалось застрелить вдвоем с майором, там и тогда, когда у них был хоть какой-то шанс отбиться, уцелеть, теперь все. И одновременно в него входил страх. С капитаном армейской медицинской службы, Вудсоном-младшим, Единственным на земле, Могли сделать все, что угодно. И ни его неприятие этого, Ни какие-то бредовые конвенции, Никогда не имевшие никакого значения для тех, кому надо, Ничто из этого не могло его защитить. Никак. Возможно, ему стоит сказать хоть что-то. Возможно, Это в общих интересах, ну, хотя бы частично. Корейский разведчик наклонился над лицом распластанного на палубе пленного. На их языке секрета носителя. Он снова улыбнулся, наблюдая за сменой выражений на лице Вудсона-младшего. Увидев эту улыбку, худшее из всего того, что он видел за последние сутки, Капитан-химик впервые закричал. Остальное было делом техники и опыта.